Глава 22. Воздушная битва. Управлять своим телом в полете было тяжело, но буквально через несколько секунд я приноровился. Увидев под собой черные силуэты, я рассчитал траекторию и подкорректировал свое падение так, чтобы попасть на Аэрисума. Естественно, я понимал, что в моем безумном плане множество дыр, и главное из них это то, что уязвимое место этих тварей находится у них на брюхе. И после этого осознания мою голову посетила еще более безумная идея. А что, если попробовать управлять этой летучей образиной, которую я оседлал? Тогда у меня появится шанс подлететь с нужной стороны к другим аэрисумам и нанести удар в самое слабое место. Наверное, и в единственное слабое место. Только вот что-то там придумать и сказать — это одно, а вот воплотить этот план в реальность — совсем другое. Учитывая скорость и манёвры, я и так еле удерживался на монстре. А вот как им управлять? И вообще, возможно ли это? Убрав свой меч, я подполз чуть выше голове Айрису Мои и схватился рукой за его клюв. Монстр пару раз клацнул, но быстро понял, что это бесполезно. Я вцепился мертвой хваткой, а потом потянул наверх и немного влево, чтобы попробовать прулить. Пернатый дёрнулся, крутанулся вокруг своей оси, попытавшись скинуть меня и пронзительно закликотал. Управлять им у меня не получилось. Когда тряска немного утихла, я достал меч и ударил со всей силы плашмя ему по вытянутой башке. Мне показалось, что аэрисум на секунду отключился, и мы начали падать вниз. Однако он быстро пришел в себя и снова набрал высоту. Воспользовавшись моментом, я снова схватился за его клюв и попробовал потянуть в сторону. Результат оказался чуть лучше, но все еще неудовлетворительным после чего я снова повторил процедуру. И так два раза. На третий раз Айрисум будто бы понял, чего я от него хочу, и начал лететь примерно туда, куда я его направлял. Мы приблизились к одному из монстров, и я попытался полоснуть того по брюху. Однако удар получился неуклюжим, и я чуть было не свалился со своей птички. Тот опять начал брыкаться, но, получив очередной удар по морде, снова стал послушным. Все это было крайне неудобно, но даже так я уже делал хоть какое-то полезное дело. Отвлекал на себя как минимум одного монстра. Да и, кстати говоря, я заметил, что огненный без меня стало гораздо проще маневрировать. И она расправилась уже минимум с тремя аэрисумами. Я снова принялся рулить туда-сюда пастью монстра, и вторая попытка оказалась невероятно удачной. Скорее всего, мне даже просто повезло. Мы подлетели практически вплотную, чуть ли не столкнувшись с другим аэрисумом, и я со всей присущей злостью распорол этой гадине брюха. Из него тут же повалились кишки остальные внутренности, а потом и он сам начал падать, словно мешок с крыльями. Монстр, которого я оседлал, пронзительно завизжал, а потом и все остальные присоединились к нему. Я буквально вжался в него, пытаясь спастись от этого мерзкого звука, но деваться было некуда». Звуки резонировались, пробирались в мой мозг и заставляли дрожать. Я заскрежетал зубами. Ощущение было, что все мои кости завибрировали. Я готов был провалиться куда-нибудь поглубже, только вот прятаться некуда. Меня начало выгибать, выворачивая позвоночник. Но при этом я сам не мог пошевелиться, я был обездвижен. А потом я увидел, как все эти твари разом полетели в мою сторону. Естественно, я подумал, что они собираются атаковать меня, сбросив со своего товарища. Но я ошибся. Аэрису мы начали мельтешить мимо нас. Они быстро появлялись из тумана с разных сторон и также быстро пропадали в нем, не забывая при этом нанести удар хвостом. Только вот в основном все эти удары приходились по их сородичу. Они полностью изрешетили его в мясо до изнеможения. Монстр не справлялся с полетом и начал падать мне тоже пришлось несколько очень болезненных ударов, но я успел сориентироваться. Во время одного из таких налетов я перескочил на другого айрисума и схватился за его голову, обхватив ногами шею. Он тут же начал брыкаться, пытаясь скинуть меня, но я повторил предыдущую процедуру с ударами по башке, с этим было потяжелее, но спустя несколько минут и он стал более податлив. А эти твари оказываются беспощадны даже к своим. Подобная жестокость меня слегка удивила. Интересно, они уничтожили своего сородича в качестве наказания, или же они просто безмозглы и не понимают истинной причины его поведения? А может, они и вовсе просто настолько жестоки, что все понимают, но приняли подобное решение так, как оно самое простое. Чтобы я не управлял им и больше не смог воспользоваться, просто уничтожить его. Хм. Но тогда им придется как минимум еще от одного сородича избавиться. Я начал пытаться рулить следующим аэрисумом, не забывая стучать ему по голове. И хоть он и слушался с горем пополам, но это были настолько хаотичные движения, что ни о каких следующих удачных налетах я уже не думал. Видимо, он очень сильно не хотел повторять судьбу предыдущего сородича. Ха, как ни странно, а их жестокий метод подействовал. Но раз так... Продолжая обхватывать его шею ногами, я крутанулся на 360 градусов и распорол ему брюха. Адрес получился небольшим, но достаточным, чтоб из него постепенно начали вываливаться внутренности. Оказавшись снова сверху, я выждал, когда мы окажемся поближе к любому из существ, и перепрыгнул на следующего. «Ха, а это выглядит как план!» произнес я, вспарывая следующее брюхо. «Ты что там, развлекаешься, что ли?» послышался голос огненный в моей голове. «Кажется, я зря за тебя переживала». «Ну как сказать, так себе аттракционы». «Хотя и это лучше, чем ничего», — ответил я, перепрыгивая уже на следующую цель. «Еще пару дней назад я мог только мечтать о хорошем бое, чтоб размять свои кости». Благодаря тому, что я почти половину айрисумов отвлек на себя, методично уничтожая одного за другим, огненная тоже смогла перестроиться. И теперь, вместо того, чтобы в жалких попытках пытаться избежать нападения этих недоптеродактилей, она сама начала на них охоту кого-то просто испепелив, кого-то переломив пополам своим хвостом. Но были и те, кого ей удавалось поймать своими лапами, и она яростно разрывала их в воздухе. Выглядело это максимально кроваво и безжалостно. В общем, исход боя был переломлен и очевиден. Жалкие остатки аэрисумов пытались спастись бегством, но это было непросто. В итоге парочка врагов все же смогли скрыться от дракона, Но главное, что я не улетел вниз вместе с последним мертвым Айрисумом. «Ты же не бросишь меня?» — вроде бы и в шутку спросил я. Но сам по себе напрягся. Ведь только что я вспорол очередное брюхо и уже стремительно падал вниз. «А ты где? Я тебя не вижу». Ага. «Ты же пролетала рядом и видела меня». «Да шучу, шучу. Перепрыгивай». Огромная махина пронеслась мимо меня, отчего меня обдало ветром. Я оттолкнулся, и вот уже я верхом на драконе, снова. Настроение огненное невероятно сильно улучшилось, не заметить этого было бы очень сложно. Видимо, она так радовалась каждой новой смерти Айрисумов. И неудивительно. «Вот видишь, не зря отправились в путешествие. Уже вон какая польза», — продолжил я говорить. «Тут не поспоришь. Вот бы еще встретить одну такую же группу». «Ну, учитывая, что тактику я выработал довольно неплохую, и, главное, рабочую, то можно было бы». «Только вот сначала нам надо разобраться с основной задачей и не забывать, для чего мы здесь». «Ага. Правда, это уже будет не так просто, как с этими мелкими паразитами. Если честно, вообще не думаю, что это возможно, до сих пор не представляю, как ты собираешься с ним справляться». «А я, если честно, и сам не знаю», — признался я. «Вообще не думал об этом». Просто я знаю, что мне это необходимо, и у меня нет другого выхода. А раз дорога только одна, то и думать тут нечего. Найду и убью этого дракона. А потом уже буду думать. — Хм, это, конечно, хорошо. Главное, чтобы наказался тебе по зубам. А то ведь клыки-то у него очень даже острые. — с неким сомнением произнесла она. Дальше мы летели молча. И минут через сорок туман рассеялся, а впереди показалась земля. Природа вокруг, как бы сказать, не тропики и не джунгли, но зелени было очень много, и благодаря этому найти нашего дракона не составило труда, потому что вдали мы увидели островок льда среди всей этой зелени. Правда, когда мы подлетели чуть ближе, это оказалось не островок, а целый остров, а льда было очень много, и он постепенно расширялся во все стороны. И теперь я поверил легендам, в которых говорилось, что та промерзлая земля — «Стало такой именно из-за дракона». Мы с Огненной приземлились немного в стороне, чтобы не выдать своего приближения раньше времени. Правда, из-за этого и ледяного дракона мы также не увидели. Хотя, казалось бы, со своими размерами ему было бы очень сложно спрятаться где-либо. Однако он хорошо подобрал место. «Ну так что? Я так понимаю, ты со мной не пойдешь?» — обратился я к Огненной, находясь уже на земле. Она снова приняла человеческий облик и с некоторой печалью в глазах очень слабо улыбнулась. «Нет, ты прости, но я не могу так рисковать. Это чудовище слишком опасно», — произнесла огненная, чувствуя за собой вину. «Но мне точно не в чем было ее винить. Она и так слишком много для меня сделала, а могла бы вообще не откликаться на мои призывы». «Да и тем более, какой-никакой, но это мой сородич». «Ничего, я все понимаю. Просто дождись меня, пожалуйста» чтоб я мог вернуться обратно. Теперь уже она улыбнулась от уха до уха. — А ты все тот же. Ни о каком поражении даже не задумываешься. Молодец. — Удачи тебе. — Спасибо. Я попытался улыбнуться ей в ответ, хотя мне сейчас было совсем не до этого, а после направился в сторону обледенелого участка земли. Еще на подходе стало очевидно, что дракон находится не здесь. — Хм, и где же мне его тогда искать? Я прошелся немного в разные стороны, в надежде, что он все же где-то рядом, например, может быть спрятан при помощи какой-нибудь скрывающей магии. Но, увы, я успел уже разочароваться, как почувствовал внезапную опасность. Ощущение, словно смерть, стремительно приближается и вот-вот проглотит меня. Я поднял голову наверх, и в этот момент огромный дракон спикировал буквально на меня. С грохотом разламывая землю, по которой побежали трещины, Он приземлился в двух метрах от меня. Меня полностью обдало ветром, отчего я откатился назад. Я резко воткнул свой меч в лед, чтобы остановиться, после чего внимательно посмотрел на это чудовище. «Хм а он выглядит уже поживее, хотя все еще какой-то уставший или же сонный. Спустя пару секунд я услышал громогласный голос в своей голове. ха, -ха ты пришел!» знаешь, я ждал тебя чуть позже», — начал он после оглушающего рыка. «Интересно, как ты смог пересечь разлом, да еще так быстро?» «Какая тебе разница?» — спокойно ответил я. «Все равно ты скоро умрешь». «Правда?» — слегка отклонился он назад. «А вот я так не думаю». «Думай, что хочешь. Но других вариантов я не вижу. Из-за тебя пострадали и даже погибли очень многие хорошие люди. И теперь пришло время отвечать». Прямо сейчас я чувствовал, как все эти люди продолжают молиться практически беспрерывно, и от этого я становился все сильнее. По чуть-чуть, по крупицам, но это давало свой эффект. «Ха-ха!» — изогнувши вверх, прорычал он. «Глупый человечешка!» «Хотя кто ты на самом деле?» «Да неважно! Умнее это не стал! Ты так и не понял, что это ты, моя добыча!» «Я сожру тебя и стану еще могущественнее!» С этими словами он направил свою морду на меня и приготовился плыхать холодом. Я дернулся, чтобы рвануть в сторону, но понял, что мои ноги примерзли ко льду. «Какого хрена? Это что, ловушка какая-то?» В это время глаза дракона засияли, а в мою голову пробились его победоносные мысли.